Глава тридцать восьмая. Подготовка к балу. Иду как идиот, улыбаюсь. Прямо чувствую, насколько глупо сейчас выгляжу. Но когда я думаю о тихоне, иначе не получается. Совсем она мне голову задурила. Я будто в трансформации нахожусь рядом с ней. свободно и крылья за спиной. Все мысли лишь о том, чтобы быстрее привести себя в порядок после ночевки в лазарете, И снова встретиться с Тихоней. С ней даже писать статью и то интересно. Заодно приглашу ее на бал. А с отцом и его невестой чуть позже решу. Уверен, что как только он познакомится с Тихоней, для него все станет ясно и понятно. Но пока что... Едва успеваю выйти из душа, обмотанной одним полотенцем, как мне в дверь начинают громко стучать. «Эй, вылезай из своей норы!» — ржет глен «Ты с этим спором совсем пропал!» Я впускаю его в комнату, а сам иду одеваться. «Не думал, что ты так всерьез примешься за то, чтобы выиграть!» Ухмыляется он и заваливается ко мне на кровать прямо в обуви. Бесит. Как поведение Глена, так и напоминание об этом демоновом споре. «Я его выиграю!» Сцепив зубы и гипнотизируя свои рубашки на вешалках, говорю я. И не ради твоего доклада. Уж поверь мне. Фу, конечно, не ради него», — гогочит друг. «А своего самолюбия и статуса? Представляю, какая будет травма, если Тихоня не поведется и пошлет тебя. За мухрышку завалить не смог». Во мне что-то щелкает, и я мгновенно оказываюсь над Гленном. Мои пальцы смыкаются на его шее и вдавливают в кровать. «Иногда нужно вовремя заткнуться. Зверь вторит мне, поэтому мой голос похож на рык. Вот сейчас как раз такой случай!» «Понял!» — хрипит Глен, и я его отпускаю. «Бешеный! Только не понимаю, что ты бесишься? Ведь все равно уже все болтают о том, что ты женишься. Да не на ком-нибудь, а на самой красивой девушке соседнего королевства!» А у нее еще и папочка богаче короля. Каргулья задница! Как быстро распространяются в Академии слухи. Особенно то, что хочется подольше сохранить в секрете. Кто говорит? Я хмурюсь и поспешно застегиваю рубашку. Да все! Разминают шею Глен. Это ж такая трагедия для девчонок. Они же все еще на что-то надеялись. Вроде как Мисти услышала это от своего дяди, а потом с радостью рассказала всем. Ей же после выкрутасов к тебе теперь не подойти. Так, надо срочно добраться до Тихони и сделать так, чтобы она этого всего не услышала. Беру мегафон и пишу ей сообщение. Уже готов и жду тебя. Ответ приходит через пару минут. И совсем не такой, как я ждал. У меня не получается. Надо подготовиться к завтрашнему дню. «Если хочешь, я напишу статью сама». «Это сейчас о чем?» Я туплю, глядя на магафон, а потом витиевато ругаюсь вслух. «Что, бортануло тебя?» Ухмыляется Глен, а магафон у меня в руке слегка покрустывает. «Кстати, если переживаешь за часть спора, где ты должен эрни свидания, можешь забить. Его вчера отчислили. Ты же сборной выкинул» а по учёбе Эрни не тащит совсем. Ещё и этот. Зная его, он может потом что-то устроить за спиной, но, по крайней мере, сейчас его в академии нет. Успеть бы до разобраться с этим всем. «Ладно, не психуй», — примирительно поднимает тот ладони. «Слушай, если тебя она так зацепила, предлагаю поднять ставки. Что думаешь?» «Ты сейчас о чём?» Я хмурюсь, потому что его идеи бывают слишком сумасбродны. Как, например, это самое, с которой все и началось. Женишься на Тихоне? Я исполняю любое из твоих желаний. Ограничений нет. Если на богачке из соседнего королевства, познакомишь меня с кем-то из фрейлин твоей матери. Идет? Как бы ни сложились обстоятельства, я точно собираюсь жениться на Тихоне. Это осознание кажется настолько очевидным, что я в шоке, что оно не пришло ко мне раньше. Я протягиваю Глену руку, и мы заключаем новое пари, которое я, естественно, намереваюсь выиграть. Договариваюсь встретиться с Гленом чуть позже, чтобы настроить доски, а сам иду к общаге тихоне. Нужно понять, какие именно сплетни она успела услышать и непременно переубедить ее. Но у общежития мне говорят, что она уже ушла в библиотеку, В библиотеке, что ушла в учебные корпуса, а там ее тоже нигде нет. Она как будто испарилась. Так проходят два дня. И никакие мои попытки поймать ее даже на занятиях не имеют успеха. Она будто испаряется каждый раз, когда мне кажется, что я вот-вот ее поймаю. Никогда не думал, что у нее настолько развито умение исчезать. На мегафон она тоже не отвечает. Максимум, что я получил... Спасибо за фотокниги. Я зол. Просто в ярости. Мой зверь рвет и готов уже взять вверх, ночью выкрасть тихоню из ее комнаты и унести в замок, чтобы не хулиганило. Поэтому предпринимаю последнюю попытку. Вопреки всем комендантским часам в академии, прихожу к ней под окна, формирую маленький водяной шарик и запускаю. Он с тихим шмяк, Разбивается о стекло. В тишине проходит пару минут. Я кидаю еще один шарик. Тогда с едва слышным щелчком открывается окно и оттуда выглядывает тихоня. «Тебе не кажется, что поздновато для визитов?» — глухо спрашивает она. «Хватит от меня бегать», — говорю я тихо, но голос все равно раздается по всей округе. «Нужно поговорить» окно закрывается и я уже думаю что пора уходить но из двери появляется тонкая девичья фигура ты правда считаешь что нам есть что обсуждать обиженно подняв подбородок Тихоня сразу же как будто выстраивает между нами стену или ты надеешься на еще один сеанс скуляции да считаю что сплетни стоит слушать в последнюю очередь твердо говорю я и пытаюсь приблизиться к ней, чтобы взять за руку. «И ты прямо сейчас можешь мне сказать, что это неправда?» Она поднимает бровь и ждёт. «Нет, но...» «Серьёзно?» «Ты ещё собираешься оправдываться?» Голос тихони дрожит. «Мне очень хочется её обнять, успокоить. Нет, но я обязательно всё решу. Хватит! Спасибо за всё, в чём ты мне помог!» Но хватит уже решать. Она качает головой, обхватывает себя руками и отходит на шаг. «Пожалей меня, пожалуйста! Я не хочу... плакать!» Тихоня отворачивается и идет к общаге. «Я должен ее вернуть, все объяснить!» «Нарушители комендантского часа! Стоять!» По мне пробегает луч от сигнального фонаря, Движется к Тихоне, и я, чтобы отвести от нее внимание, громко ругаюсь и убегаю. Топот нескольких пар ног звучит за мной почти до самой общаги, а потом я применяю плетение невидимости и благополучно скрываюсь. И что мне теперь делать? Как переубедить эту упрямицу? Остается последнее: встречу перед самым балом и любыми способами заставлю пойти со мной и отцу понять, что у меня есть избранница, и левые девушки меня не интересуют. Впервые в жизни такое. Стою под деревом и прячу, чтобы меня не заметили. Не от навязчивого женского внимания, не от дотошных преподов, а от той, кого больше всего хочу пригласить на бал в академии, а потом и на бал в честь нашей помолвки. Я уже все продумал и приготовил. Проверяю в кармане коробочку с кольцом матери, которую я тайком от отца стащил из сокровищницы. Чего мне только стоило незаметно свалить из академии и потом также незаметно вернуться. Но для Тихони на любой риск стоит пойти. Внимательно слежу за дверями женского общежития, откуда разноцветными бабочками вылетают веселые девушки. Разные, красивые, но не мои. Чем больше времени проходит тем хуже становится настроение. Неужели Тихоня решила не появляться? Да я же ее тогда выколупаю из комнаты и заставлю пойти. Но тут... Она. В ярко-зеленом платье с рассыпанными по плечам волнами волос и светлой улыбкой на губах, вкус которых я помню до сих пор. Выхожу из тени, иду навстречу и улыбаюсь, как дурак. Ничего не могу сделать. Так она влияет на меня. Есть лишь она и больше никого и ничего вокруг. Отчасти поэтому я не сразу понимаю, что случилось. Будущую невесту скрывает от меня чья-то спина. Но в следующую секунду Тихоня берет его под руку. Они поворачиваются в направлении основного входа. И тут я узнаю его. тот бариста.